Глава 17. Утро не принесло никакой надежды, Тобио сам это видел. Бессмысленно было звать ту, что уже одной ногой была там. С первыми рассветными лучами пришёл исцеляющий, положил ей руку на лоб и покачал головой. Тобиос понял его без слов: надежды на исцеляющих нет. Ну так тогда он сам будет надеждой. Просто так он её не отпустит. Эта ночь вымотала его, и всё же он вспомнил кое-что. И пока была хоть бы малейшая возможность, он её использует. Исцеляющий ушёл, Ричард остался стоять. "Дай мне ключ от бассейна", торопился вернулся к нему. "Он исправит всё, пока ещё не поздно". "Нет," Его величество ответил жёстко. Я жалею, что рассказал тебе об этом. Не стоит даже пытаться. Позволь мне решать, что мне делать. Тобис застыл, холодно глядя на короля. Если его величество откажет, что ж, одним королём сегодня станет меньше, вот и всё. И, наверное, его безумный взгляд заставил Ричарда заговорить. Я мог бы сейчас позвать стражу, он медленно повернулся к нему. Но подумай, Тобиас, разве стоит всё то, что ты имеешь сейчас в жизни одного человека? Он пытался искушать, но разве для него это было искушением, когда он всё уже давно решил? "Стоит", жёстко ответил он. Даже если я прикажу заключить тебя в темницу на остаток дней, Дай мне ключ, и потом можешь делать всё, что тебе угодно, спокойно ответил Тобиас. Злость схлынула, осталась лишь усталость и боль. Тем более король и так в своём праве. В конце концов, он участвовал в перевороте. Пусть и не сейчас, но он уже заметил, что Ричард никогда и ничего не забывает. Ты знаешь, я завидую тебе, усмехнулся его величество. «На, держи! И посмей только не вернуться ко мне живым и здоровым!» И он вытащил из-за пазухи цепочку с маленьким серебряным ключом, расстегнул ее и перебросил ему. «Удачи!» И вышел. Тобиус опустился в кресло возле кровати. Он вспомнил тот день, когда король впервые рассказал ему про то, что скрывает запертая дверь в саду. «Ты...» Слышал что-нибудь о смерти моих родителей? Ричард поворачивается к нему. На улице бушует метель. Слишком ранняя метель и слишком злая для этого месяца. Всё перемешалось в природе, так же как и у него в голове. Сегодня первая годовщина без Кати. Боль не притупилась, только стала острее. Тобиос почти не слышит то, что рассказывает король, словно тот говорит не ему и только уловив слово «смерть», прислушивается. «Нет», — он качает головой, «Кэти, даже дышать без нее тяжело. Тогда я расскажу тебе. У нас есть королевская реликвия — бассейн, в котором бьют ключи с волшебной водой. Говорят, что... Это дар первых фей королевскому роду, тогда, когда феи ещё жили в нашем мире. Король делает паузу, потом вздохнув, продолжает снова. Эта вода может возвращать жизнь человеку, находящемуся при смерти, но есть два условия. Просящий должен искренне любить того, за кого он просит. А ещё должен быть готов отдать всё взамен без условий и оговорок. За сотни лет этот бассейн оброс кучами недомолвок и легенд, а воду из него назвали живой водой. И только королевская семья знала правду и поэтому не спешила им пользоваться. За всю историю королевского рода истории о волшебной воде Встречались только пару раз. И я право не знаю, чем в них всё закончилось. Но надо же было такому случиться, что после родов моей сестры моя мать оказалась при смерти. Королевский исцеляющий в этот день был далеко, исполнял поручение моего же отца, а обычный городской не смог помочь. Моя старшая сестра умерла, Сразу же после рождения, а отец почти обезумел. Бог не давал им дитям много лет. Мне было уже 14, и королевские советники говорили отцу, что ему надо поберечь здоровье королевы, тем более что у него есть наследник. Но он не хотел никого слушать, и после родов я помню, как он упал на колени возле маминой кровати, и кричал, что он сам во всём виноват. И вот тут-то он и вспомнил про бассейн. Тогда тот ещё не запирался, и любой мог войти в королевский сад и попытаться счастья. Отец любил мать, по крайней мере, за свои 14 лет, я не вспомню ничего плохого между ними. Они почти не ругались. А если и происходили ссоры, то такие, мелкие, незначительные. Такие, наверное, бывают в любой семье. Но, видимо, всё-таки его любви не хватило. То ли он не готов был от чего-то отказаться ради матери, то ли ещё что-то. Но на следующий день возле бассейна нашли мёртвых короля и королеву. Так я за один день лишился и отца, и матери. Ричард вздыхает. Потом отворачивается. Тобиас видит, что ему тяжело говорить. На мгновение собственная тяжесть притупляется. После этого я приказал сделать крепкую дверь и запереть эту часть сада. А ключ от неё всегда ношу с собой. Видимо, любви уже не осталось в мире, а дар фей превратился в проклятие. Тобиас смотрит на Ричарда и не узнаёт его. Король далеко не старик. Не сильно старше его самого, сейчас кажется ему древним старцем. Солнце взошло. И лучи проникли в комнату и осветили бледное лицо Джейн. Время пришло. Лучше он умрёт вместе с ней, чем будет жить без неё. Он повесил королевский ключ себе на шею, потом взял Джейн на руки и вышел из комнаты. Пока он спускался вниз к выходу в сад, Джейн даже ни разу не застонала, она висела в его руках, словно в ней уже не было жизни. Только не думать о том, что всё может оказаться бессмысленным, только не думать. Тоби ос кивнул гвардейцам и вышел в сад. Бассейн с волшебной водой находится в самой отдалённой части сада, и он должен успеть. Сначала идти было легко, Потом всё тяжелее и тяжелее с каждым шагом сказывался вчерашний день и бессонная ночь, и всё-таки он шёл вперёд. Миновал главную аллею, свернул к королевскому пруду, решив сократить путь. И тут услышал голоса. Его величество просто обязан знать, где она находится. И я добьюсь от него аудиенции. Потому что на балу во время нападения исторгающих Джейн не было. О, Фредди, а на для тебя уже Джейн, поздравляю, когда свадьба? Перестань дурачиться. Тобиос узнал голос говорившего. Фридрих Деверси, дружок Джейн. Накатило злость, даже ярость. Захотелось заставить этого аристократика заткнуться. чтобы не порочил имя его Джейн своими словами. Она теперь только его, и он никому ее не отдаст. Он зашагал быстрее, чтобы случайно не встретиться с Деварси, и все-таки они едва не столкнулись, как раз тогда, когда он свернул на тропинку, ведущую к бассейну. «Профессор Риттер!» Кажется, их было трое, студентов академии, без мозлых тупиц». которые прожигали свою молодость больше, чем учились. Тобио скривился, но не замедлил шаг ни на секунду. — Эй, это же Джейн! Куда вы несете, Джейн, профессор? — Она без сознания! Да постойте ж вы! Тобио слышал, как его нагоняют эти ребята, но сейчас никто и ничто не могло ему помешать. Он увидел заветную дверь. Она словно венчала лабиринт, садовых тропинок, высокие каменные стены, заросшие мхом и увитые плющом, и сама дверь, маленькая, неприметная. Если не знать, что здесь есть дверь, можно и не найти. Ещё немного, и он либо спасёт Джейн, либо умрёт вместе с ней. Ещё несколько шагов. Вот и дверь. Он прижал Джейн к себе и достал ключ с трудом, со скрипом. Но ключ всё-таки вошёл в замочную скважину, и дверь распахнулась, открывая взгляду поляну с небольшим бассейном в центре с прозрачной водой. В воду вели мраморные ступени. Он знал, что должен сделать. "Профессор, стойте!" Диверси попытался схватить его за руку, но Тобиус вывернулся. У него не было желания сейчас выяснять отношения. Ему надо успеть Пока ещё не поздно или умереть вместе с Джейн, другого не дано. И тогда мальчишка встал у него на пути: "Стойте, профессор, вы не имеете права. Это же бассейн с живой водой. Вы хотите, чтобы она умерла?" Фредди. Друзья попытались схватить его за руки, но он вывернулся. "Вы что, не понимаете? Он же хочет убить её. Он же её не любит." Вы что, не помните легенды? Его отчаяние даже смешило Тобиаса. Возможно, он бы поговорил с мальчишкой, если бы не время. Оно бездарно утекало сквозь пальцы. Ничего не важно, кроме Джейн. Отойди. Наверное, в его голосе звучала усталость вместо ярости. Иначе почему тогда мальчишка не послушался? Отдайте мне Джейн, профессор. Она моя невеста. Я люблю ее. Зачем она вам? Отдайте ее мне. Отойди. Он не стал ждать и объяснять, просто оттолкнул мальчишку. Если он попробует сделать глупость, он сам, первый же, разделается с ним. Я люблю ее. Верните мне ее. Донеслось отчаянное в спину. Да пустите же меня. Видимо, его дружки держали крепко. Ну и правильно. Нечего вставать у него на пути. Фредди, не кипитись. Вы хотите убить её? Даверсинью спокаялся, Тобио сам не знал, зачем развернулся к мальчишке, теряя драгоценные секунды. Я всего лишь хочу умереть вместе с ней, если иначе нельзя, ответил устало и шагнул вперёд к заветному бассейну, который так и манил. прозрачной водой. Скинул сапоги, осторожно перехватил Джейн и начал спускаться вниз, по ступеням, не когда было раздеваться. Он видел, как бледнеют щёки Джейн, как всё тише и тише вздымается грудь. Если он не вырвет её из лап смерти в этот раз, то ему больше нечего здесь делать. Вода была обжигающе холодной. настолько, что перехватило дыхание. И всё же он сделал шаг вниз по ступеням, потом ещё один шаг и ещё один. Всё ниже и ниже. Бассейн был не глубок, а ещё не очень большой. Поплавать бы здесь явно не вышло. Тобиос опустился по ступеням и ступил на дно бассейна. Вода доходила ему до пояса. Он поднял Джейн повыше. Чего он ждёт? Сам не знал, но сделал шаг вперёд на негнущихся ногах и вдруг услышал голос, так явственно, что казалось, всё заполонило им одним. Что ты хочешь? Древний и мощный, он звучал словно везде сразу и в то же время нигде. чтобы она жила, прошептал тихо. Что ты готов за это отдать? Голос спрашивал строго, словно взвешивал на весах и находил готовым его или нет. Всё, выдохнул он, всё, что захочешь. И жизнь? Да. Он был готов к этому действительно готов, если он должен умереть, Чтобы Джейн жила, то так оно и будет. Не было ничего, что он бы не отдал за жизнь Джейн. Ничего не имело для него такого значения. Хорошо, прозвучал снова голос. И стих. И тобиос понял, что дальше должен делать. Он шагнул вперёд туда, где прямо из дна бассейна били ключи. И прижимая к себе Джейн погрузил её в воду с головой полностью и сразу же вытащил. Развернулся и направился к выходу из бассейна. Джейн слабо застонала. Вода стекала с её волос и платья. Он сделал шаг вперёд, и тут острая боль пронзила всё его существо. Тобиос был готов. Он усмехнулся. Так быстро и нелепо. А впрочем, чего он ждал? Джейн не пропадёт без него. Выздоровеет, выйдет замуж за этого мальчишку Дэверси, тем более тот, кажется, действительно её любит, и будет у них всё хорошо, и она забудет его. Только для этого сначала надо выбраться из бассейна. А каждый вздох давался ему с трудом. Ноги будто налились свинцом. Может быть, он и должен остаться здесь, в этой воде, но Джейн он не отдаст. Закусив губу, он из последних сил сделал шаг вперед, потом еще один ухватился за бортик, подтянулся одной рукой и выполз на траву. Бережно опустил Джейн на землю, прислонился спиной к каменной ограде и провалился в темноту Без сновидений. Джейн! Голос звал ее, будил, заставлял очнуться. Она помотала головой. Возвращаться упорно не хотелось. Она отмахнулась от знакомого голоса и снова провалилась во тьму. Она стоит на поляне в условленном месте и ждет Тоби. Но почему же тот не приходит? Разве он не знает, чего ей стоило сбежать? От гувернантки. Или он теперь такой важный стал из-за своего дара и не хочет с ней общаться. Или, может быть, с ним что-то случилось? Ей тут же становится страшно. Решено. Еще несколько минут, и она пойдет его искать. «Эй!» — окликает ее противный мальчишеский голос. Она знает его. Это Бенджи, сыночек мэра. Они встречались пару раз, на родительских приёмах. Не этого ленища брода ты ищешь? И он пингом вталкивает на поляну Тобиаса. Волосы у него растрепались, глаз подбит, нос в крови и смотрит волком. Что вы с ним сделали? Отпустите его сейчас же, вскрикивает она, но забывает, что здесь без помощи родных она не аристократка, а такая же, как они. «Да ну! С чего это мы должны его отпустить? Мы еще не повеселились, верно, Ронни?» Его дружок улыбается и сплевывает сквозь зубы. Потом подходит и пинает Тоби. Тот скидывается и получает тут же кулаком в нос. «Прекратите!» Она бросается к мальчишкам и не в силах на это смотреть. «Перестаньте сейчас же! А то что? Что ты нам сделаешь?» Маменьки, с папигой расскажешь? А? Нагло улыбается Бенджи, да так, что хочется стереть эту улыбку с его лица. Хотя, пожалуй, мы прекратим, если ты поцелуешь меня, ну, пока, скажем, щёчку и попросишь его отпустить. Кэти, не надо, вскрикивает Тоби и тут же получает кулаком в живот. Хорошо, я согласна, торопливо отвечает она. пока Бенджи не передумал. Ну, тогда про Аси. Менджамин с наглой ухмылкой, на противной прыщавой роже, стоит задрав голову и смотрит на неё. Бенджи, отпусти его, пожалуйста, она мило улыбается. Главное, чтобы этот самовлюблённый индюк ничего не заподозрил. Отпустите его, милостиво кивает Бенджи. Мальчики отпускают Тобиаса. Катрин поворачивается к нему и улыбается. Только бы он понял. Тоби стоит и хмурится, один глаз заплыл, по губе течёт кровь. "Теперь поцелуй", противно улыбается Бенджамин. "Конечно, ты такой красивый", мило улыбается она ему, подходит ближе, приобнимает Бенджи, тот даже прикрывает глаза. "Вот сейчас" Кэтрин со всей злости кусает его в щеку, потом бьет ногой. «Бежим!» — кричит Тобиосу. Он тут же хватает ее за руку, и они бегут в лес. А вслед им летят совсем не аристократические эпитеты. «Фух, больше не могу!» — падает она на траву, когда вопли Бенжи затихают далеке. «Ловко ты его!» — смеется Тоби. «Я даже и подумать не мог, что ты так умеешь!» «И что, сделаешь это ради меня?» — говорят его глаза. И Кэти все понимает. «Тебе больно? Давай я помогу!» — бросается она к Тобиосу. «Чем?» — он улыбается. «Да хоть про мою рану!» «Нянюшка читала мне как-то про лечебные травы?» «Ну-ка, дай посмотрю!» «Ей так жалко Тобиоса! Они не имеют права над ним издеваться! Ничего, он вырастет и покажет им всем!» Я думал, ты бросишь меня, вдруг бурчит он, видно, что ему стыдно. "Я тебя?" изумляется она. "Никогда. Ты мой самый лучший друг. Ох, ну и вретит тебе из-за меня!" То бесс внимательно осматривает её наряд, весь помятый и рваный, и кое-где даже в крови. Аристократка не должна обегать по лесам с нищим мальчиком. "Не влетет", отмахивается она. Подумаешь, поругают и на пару дней посадят под замок. Всё равно ничего ей мама с папой не сделают. Давай лучше поищем малину. Ты знаешь, как выглядят малиновые кусты. Джейн очнулась, как будто резко вынырнула из глубокого сна. Что с ней произошло? Прошлое так сильно перемешалось с настоящим, что она с трудом вспомнила события последних дней. Джейн, её снова кто-то позвал по имени, и это точно был не Тобиас. Она открыла глаза и увидела наклонившегося над ней Фредерика. Рядом стояли двое его друзей. Ты очнулась? он просиял. А как ты себя чувствуешь? Всё хорошо. Она удивилась вопросу, но что-то было не так, совсем не так. Этот вопрос должен был задавать ей Тобиас. Она обернулась ища профессора. Он полусидел рядом с ней, облокатившись на каменную ограду. Глаза его были закрыты. Спит или в глазах потемнело от страха? Тоби она быстро передвинулась к нему и взяла его за руку. Сейчас весь мир перестал для неё существовать, кроме него. Куда-то отдалились Фридрих с друзьями, И изумлённые вопросы всё вдруг стали ненужным и неважным. Тоби позвала ещё раз и попыталась нащупать пульс. Всё словно повторялось, началось с саду и там же должно закончиться, только в этот раз над головой сияло яркое солнце, а от света даже стало больно глазам. Она не заметила, как исчез Фридрих. Главное это был Тобиус. который лежал рядом с ней, и он был жив. Значит, всё хорошо. Она постепенно вспоминала, что произошло. Этот ужасный вечер, когда его пытал наставник, вечер закончился для неё болью и полной темнотой. Что случилось потом, она не знала, но они были вдвоём и оба живы. А это самое главное. Джейн осторожно провела пальцами по его лицу и сделала то, что так давно мечтала. Убрала седую прядь волос с лица и поразилась, какой же красивый её Тоби. Она никогда не смотрела на него так, и вот сегодня ей даже больно от этой красоты. Нет, наверное, он красивый не для всех, не той канонной красотой, к которой все привыкли. Но и она, положив руку на сердце, вовсе не красавица. «Тоби!» — позвала она его еще раз, и он, наконец, открыл глаза, увидел ее, улыбнулся и перехватил ее руку. «Джейн, мы живы! Ведь верно?» «Да!» — кивнула она. «А что случилось? Я расскажу тебе позже. Было что-то, о чем он не хотел говорить». Но и она не настаивала. Она смотрела на него и не могла отвести глаз, растворяясь в его глазах, чёрные, в глубине которых словно вспыхивали искорки, вспыхивали и таяли только для неё. Тоби усмелчи притянул её к себе, погладил по голове, а потом прижался к губам к волосам. "Ты пахнешь счастьем", прошептал тихо. Но Джейн услышала И стало жарко от радости. Сколько минут они так сидели, она не знала. А потом Тобиос вдруг высвободился из её объятий. "Что такое?" она посмотрела на него, на придумывая себе что-нибудь, с него станет. Но Тобиос не отвечал, только сидел и молча рассматривал её, а потом вдруг попросил: "Дай мне свою руку".